Глава 29. Вот тут документы на Акая Кубу. Протянул я Изаму Такаги новые документы. В общем, сделано всё так, что не подкопаешься. Спасибо вам, Игорь-сан. Изаму с поклоном их принял, и снова слёзы потекли по его щекам. Не знаю, как вас и отблагодарить. Да ладно, чего там, отмахнулся я. Ты считай, дал мне вторую жизнь. В прошлой-то меня убили. Ага. подал голос Зунта Нагачи. Раскажешь? Мы сидели, святая святых главного умёрдзи. Изготовление документов заняло всего 3 дня. Да-да, вот прямо таких документов, чтобы не отличить от настоящих. Правда, отвалил я тоже изрядно, но спокойствие пацана, который терпел меня всё это время, того стоило. В день местики Оси я оставил изаму в доме Зуна. Конечно же, не бесплатно. Старый Колдун заставил молодого Хинина навести порядок в его заваленном свитками кабинете. И зам унавёл порядок, расставил всё по полочкам, разложил всё по шкафчикам, отмыл и отпылесосил даже самые затаённые уголки. Вот этого у него не отнять. Справился так, что всё вокруг блестало чистотой, хотя мне кажется, что он просто был безмерно рад управлять своим телом. А ради такого даже траншею в мороз согласишься копать. За это время ещё произошло одно событие. Помимо того, что Саторум отсюда прошипел мне спину. «Через месяц ты вряд ли вернёшься!» Кто-то подарил Кацуми букет шикарных цветов. И ещё записку присобачил. «Красота этого букета не идёт ни в какое сравнение с твоей. И за». «Да-да, вот так вот и написали. И за». Понятно, что кто-то пытается прикрыться мной, но вот кто? Мы стояли в коридоре неподалёку от класса. Кацуми показывала мне букет на экране телефона. Алые розы, больше 30 штук. Я основано хмурился, когда Кацуми мне говорила про них, но она сказала, что амёджи клана Утида проверял цветы на предмет яда, а знакомый лаборант и протестировал стебли на предмет яда. В общем, это были самые обычные цветы, только очень красивые. И в этот раз я снова покачал головой, снова напомнил ей про осторожность, но Кацуми только толкнула меня в плечо так, что я покачнулся. А когда попытался восстановить равновесие, то быстроฉмокнула меня в губы и убежала в класс. На моих губах остался привкус манго. Я дотронулся до них и почувствовал, что они невольно разъезжаются в улыбке. И это я-то? Суровый чувак, который может жрать горящие угли, запивая их лавой? Но как я не пытался заставить губы принять наличествующее положение? Они так и остались улыбкой Джокера. Даже хмурые взгляды учителей не заставили уголки губ опуститься. А это и газа поглядывала и подмигивала. Блин, вроде бы и тело поменял. Но вот молодые гормоны из Аму еще не увитрились до конца. Теперь же я смотрел на своего двойника. На того мальчишку, которого убивали в закутке с мусорными ящиками, и который призвал свое тело дух убийцы. Смотрел и понимал, что с этого дня мне уже не за кого волноваться. Да, у меня еще висит один долг. Но вот основные кредиты я уже раскидал. «Расскажу, господин Танагачи. Обязательно расскажу». Кинул я в ответ на вопрос о Медзи. «А еще расскажешь, почему ты так хотел заиметь новое тело? Чем тебя это не устраивало?» Дзунг юнул Нахинина. «Ты его прокачал. Сделал из рохли мускулистого молодого человека. Даже симпатичного. Хотя пара шрамов на морде ему бы не помешала для придания мужественности. Почему ты так стремился покинуть это тело и занять бездушную оболочку?» «Да все просто, господин-то Нагачи. Все дело в том, что почти во всех книгах о попаданцах, которые вселялись в других людей, они вели себя как паразиты. Никто не думал о прежнем хозяине. Где он, что с ним, почему так? Вели себя по-свински, заграбастывая тело и пробивая себе дорогу. А это все равно, что сесть в чужой автомобиль и забить большой болт на хозяина. Я так не могу. Да, я убийца, но я не вор. Поэтому, поэтому так и получилось». «Ну и в качестве бонуса я получил гораздо лучшее тело». Пожал я плечами, хотя и прежнее неплохо раскачал. «Не вор, говоришь?» Ехидно усмехнулся Дзун. «Не вор», — покачал я головой. «Да, был грех, что спер у вас свитки, но вот они». Я показал на рюкзак. «Целости и сохранности. Нам нужен был только один». «Изгоняющий анрё», — закончил эхом Дзун. «Я понимаю и уже простил, когда остыл». Ведь со злости я создал этого Нуперапона, в котором ты сейчас находишься. Создал, а потом охладил. И когда ко мне с поклонами пришли все твои знакомые из старой гвардии, я даже позволил им оставить свитки на время. Похоже, что это время пришло. Жаль только, что они мне ничего об этом не сказали. Не было бы сейчас этой неудобной ситуации. Или была бы. Ведь как я слышал, сенсей Наробу любит над тобой подшутить. Я благодарен вам за возвращение свитков. Понимаю, что иного способа у вас не было. У меня перед глазами стали хитрые глаза сенсея, когда он с неохотой расставался со свитками Танагачи. Вот же старый пройдоха. Не бойся, сейчас покатывается со смеху, представляя наш разговор и как я тут краснею, играя в благородство. Я за это тело вам тоже очень благодарен, Игор-сан. Тут же начал кляниться и заму. Сам бы я вряд ли когда смог продвинуться в физическом плане. Да брось ты, отмахнулся я и произнёс: "Продвинешься, ещё больше продвинешься. У тебя хорошие генетические показатели. А сейчас слушай внимательно и не перебивай. Сегодня ночью вызовешь такси, после чего поедешь в аэропорт. Вот билет. Сядешь на указанный рейс и полетишь к своим родителям. Они тебя будут встречать. Спасибо, спасибо, спасибо". От переполняемых чувств белобрысый мальчишка упал мне в ноги и начал неистово кланяться. Я век вам буду признателен, я, да я. И заму, встань. Пришлось прикрикнуть, чтобы привести его в чувство. Ты можешь мне отдать свой долг тем, что будешь хорошим сыном для своих родителей. Они очень много для тебя сделали. Если бы не они то, кто хрен знает, что произошло бы. В общем, дальше так. Деньги от социальных сетей будут вам приходить ещё полгода, а потом перестанут поступать. Я думаю, что этого срока вам хватит, чтобы встать на ноги, обустроиться на новом месте и зажить новой жизнью. Что вы, что вы, не надо, пролепетал Изаму. А вот это уже не тебе судить, надо или не надо. Как я сказал, так и будет, отрезал я и поклонился Амёдзи. Господин Танагачи, я вынужден сейчас откланяться, так как остались ещё незавершённые дела. Я обязательно побеседую с вами как только. Я посмотрел на Изаму Такаги. как только Акая Куба доберется до своих родителей. «Буду ждать твоего посещения, Изаму Игор», поклонился в ответ Амёдзи. «Сэнсею передавай привет. Пусть не держит на меня зла за пляски перед храмом. И вы не держите на нас зла за Сакурая. Он принял смерть с честью и не мучился перед уходом. А теперь прощайте. Мы обязательно еще поболтаем. Я все вам расскажу, великий и мудрый Амёдзи Дзунта Нагачи». А Медзи кивнул и отошел к столу, на котором что-то бурлило и переливалось. Я же взглянул на Изаму. Тот со слезами на глазах поклонился мне в пояс и провел ладонью возле ног. В горле предательски защипало, а в глазах потеплело. Когда он разогнулся, я обнял его и прижал к себе. «Я сделаю то, ради чего ты призвал меня, Изаму. А ты в ответ стань достойным человеком. Береги родителей». После этого я развернулся и вышел. Вышел, чтобы не допустить падения слезинки из глаз. Я же суровый чувак. Я же могу горящие угли жрать и запивать бурлящей лавой. И мне предстояло ещё соединить два любящих сердца. Я планировал это сделать на закате солнца, в самую романтическую пору. Чего, спросите вы? Того, отвечу я. Ну неужели вы могли подумать, что я не выполню обещание, данное Анрё Кашими? Такси отвезло меня на гору Такао, где уже находился сансэй Этот пройдоха обещал мне помочь в деле сведений о Тенгу и Анрю. Я заранее созвонился с Тенга и даже убедил его прийти на свиданку. Он сначала смущался, покраснел ещё больше обычного, но когда я описал его спутницу, то согласился. Ну да, пришлось немного преувеличить и недосказать, что Кашима не совсем нормальная, но с Кашимой я взял обещание на первом свидании не показывать свою истинную сущность. Обоим магическим созданиям мы дали микрофоны, чтобы незаметно вложить в их уши В эти самые уши мы с наробу по его словам собрались сать, то есть собрались подсказывать, как вести себя на первом свидании. Когда я выбрался на горное плато, где была запланирована встреча двух видов, то там уже были разложены циновки, на расписной скатерти стояли накрытые крышками блюда, в воздухе парил аромат жареного и пареного. Рядом суетился сенсей, выполняя последние приготовления. "Здорово, отец, всё готово?" спросил я, пытаясь разглядеть в тёмных глазах чуточку раскаяния. «Привет, привет! У меня все готово! А ты? Отдал дзуну его свитки!» Раскаяния не было, но зато был танец веселых чертенят. «Нет, продал на рынке, дали неплохую цену. На вырученные деньги купил настой для успокоения нервов. Мило улыбнулся в ответ и добавил. Выпил этот настой, и теперь мне все фиолетово. А вот тебе придется отвечать перед великим Амедзи за его свитки. Прости, сенсей, что так все получилось». «Ну что же...» «Значит, это судьба», — философски заметил сенсей, ни капли в ней не поверив. «Если человек поступил так, как он поступил, то это его выбор. Ошибочен этот выбор или правилен. Рассудит только время». «Туфту толкаешь?» «Нет, пытаюсь дать понять тебе, как я уважаю все, что ты делаешь». С самой серьезной моськой проговорил сенсей. «Эй, хининчик, я на подходе», — раздалось из моей рации. Надеюсь, что у тебя всё готово? Да-да, всё, как договаривались, ответил я в рацию. Смотри, у меня. Куда? Вырвалось в ответ. В. Сенсей, у вас всё готово? А жила рация на робу? Я часть и заглушила ругательство Кашима. Да, уважаемый Тенгу, всё готово. За пару твоих перьев мы такую девочку пригласили. Всё в силе. Отлично. Тогда я наподлёте. Мы с Сенсеем переглянулись и живо ринуровались к каменной площадке. Мы заранее выбрали место для наблюдательного пункта. Поэтому опустились туда на перегонки, стараясь двигаться пригнувшись, чтобы не показываться на глаза Тенгу и Анрю. Забравшись на высокую сосну, мы приставили к глазам приготовленные бинокли. Первым на каменную полянку опустился Тенгу. Он сложил крылья и спрятал их за спиной. Я не поверил своим глазам. Вечно косматый великан был причёсан а на его кадыке болталось что-то отдаленно напоминающее галстук-бабочку. Сам костюм оставлял желать лучшего, но было видно, что он его постирал и даже пытался навести на штанах стрелки. Онрё Рейка Кашима пришла как настоящая женщина с небольшим опозданием. Издалека не учуя запаха, но, судя по дернувшемуся носу Тенга, Кашима явно искупалась в ванной с благовониями. Она была на длинных ногах, цветастой кимоно ярко-красного цвета с вышитыми жёлтыми лотосами выгодно подчёркивало ладную фигуру. Сейчас Кашима не напоминала ту страшную женщину на двух руках и с косой, которая гоняется по улицам ночного Токио в поисках очередной жертвы. Сейчас это была красивая и стройная гейша. "Ух, какая", проговорил сенсей. "Да, а я её трахал", зачем-то напомнил я. "Нашёл, чем гордиться", улыкнул сенсей. Тенгу и Андрю смотрели друг на друга. Они бы и дальше продолжали так делать, если бы Сансей не спохватился. Чего ты на неё смотришь, остолоп такой? Вежливо поклонись, поздоровайся и пригласи за стол. С командовал на робу в рацию. Поклонись и поприветствуй своего кавалера, тоже подхватился я. Блин, эти два несуразных создания вздрогнули и поклонились одновременно. Надо ли говорить, что расстояние между ними не подразумевало одновременных поклонов? Резк столкнувшихся лбов был слышен даже на нашей сосне. Тенгу и Анрё схватились за лбы. Хм, да, не очень хорошее начало. Упс, вырвалось у меня. Ой, «Вот тебе и упс. Извини, раздался голос Тенгу в рации. Я не хотел. Да и я поторопилась что-то, ответила Кашима. Может, присядим, поедим? Ой, я же поздороваться должен. Привет, выпалил Тенгу. Ну, привет. неуверенно произнесла Кашима. «Давай поедим». «Какие они лапочки!» умилился сенсей. «Ага, две смертоносные лапки!» кивнул я в ответ. «Протяни ей руку и помоги присесть!» скомандовал сенсей в рацию. «Это! Падай!» Тенгу протянул свою лапищу. «Что? Вот так вот сразу?» вздернула брови Рейка Кашима. «А ты не охренел ли носатый?» «Он предлагает тебе присесть!» тут же проговорил я в рацию. «Улыбнись, извинись и присядь!» «Ой, извини, чего-то я вспылила!» — проговорила Кашима. «Ты же мне присядь предложил!» Тенгу почесал затылок, чем склокотал свои волосы, и они застыли горным пиком на макушке. «Ага, а ты чего подумала? Падай! Тут нам пожрать приготовили!» Кашима опустила глазки, протянула руку своему галантному кавалеру и аккуратно присела на циновки. Тенгу бухнулся рядом. Возникла текучая пауза. Скажи ей какой-нибудь комплимент, проговорил сансей. Скажи, что никогда не видел подобных больших глаз, аккуратных маленьких ушек, а её шея похожа на лебединую. Скажи, что кожа её рук напоминает тебе шёлк. В общем, не молчи, Сео. Женщины любят, когда им говорят приятные слова. Я никогда не видел подобных больших ушей, маленьких глазок. Твоя шея похожа на шею осла, а кое-где рук напоминает щёлочь, неуверенно проговорил Тенгу. "С чего?" скинулась Кашима, совсем офонарел космандой. "Скажи ему, что у него мужественное лицо, скажи, что его манеры деликатны и очень эстетичны. Также скажи, что он представляется тебе чудесным воином, которому не страшна никакая напасть, и рядом с ним ты себя ощущаешь как за каменной стеной". Я поторопился проговорить в рацию прежде, чем она ещё чего-нибудь не ляпнула. Рейка неуверенно посмотрела на Тенгу, потом проговорила: "У тебя очень деликатное и эстетичное лицо, а твои манеры каменные, и сам ты мне кажешься страшный на пастью. А себя я ощущаю чудесным воином". "Да в пизду!" Она вырвала из уха наушник и пролаяла в него: "Ты хоть слышишь, что ты несёшь, ослоёб татуированный?" "Это" Так тебя тоже подставляют. Тенгу вытащили зуха свой наушник. Ага, похоже, что кто-то над нами стебётся, и я даже знаю, кто именно. Ух, найду его и обязательно поチкаю. Рейка начала оглядываться по сторонам. Я тоже знаю, херню всякую несут. Вот хрены маниперии с крыльев. Тенгу от возмущения даже распахнул крылья. Усть теперь ходят и наверх смотрят. А то я исполню им на башку вместо голубя. На фоне заката он выглядел эпично. Рейка невольно залюбовалась им, она закусила ноготок. Похоже, что мы с тобой оба опухнулись, проговорил я. Ну, не знаю, как ты, а я-то нет. Вон у него вылетела пара пёрышек. Показал сэнсей на ценовке. Слушай, на сатеньки, а ты точно летать можешь? раздалось из рации. Точно могу. А что? «Ммм, всю жизнь мечтала полетать. Покатаешь?» — мурлыкнула Рейка Кашима. «Только если ты меня потом покатаешь», — проурчал Тенгу. «Договоримся, носатенький. Думаю, что размер носа у тебя не зря такой большой». «Тогда летим же, прелестница!» Тенгу одним махом свернул ужин и сверток и ловко завязал скатерть на шее. «Летим!» «Е-ху!» — проезжала Рейка Кашима, когда Тенгу подхватил ее на руки. «Я-ху!» и за пару взмахов взмыл в небеса. Вскоре они растворились в красноте заката. Мы переглянулись и начали спускаться, забрали циновки, сенсей подобрал пару выпавших крыльев. «Вот вроде бы и все», — проговорил я, когда вышли к стоянке машин. «Можно отправляться домой? Вызовем такси?» «Это да! Только у меня деньги закончились! Займешь пару тысяч?» Лукаво взглянул на меня сенсей. «Чего?» На тебя снова чары запрещенного оружия подействовали». «Фу, вот еще! С чего бы это на меня действовали чары? Не такой уж я хиленький омедзи, чтобы поддаться их воздействию». Я остановился, как пораженный громом. «А ведь и точно, он же не сразу перешел в разряд очарованных, а?» «Подожди, так все это время...» «Ну да, все это время я подстраховывал ребят», — кивнул сенсей. — Знал бы ты, как трудно притворяться и быть рядом с этими чурбанами. Можешь не благодарить за это. Я знаю, что для тебя очень трудно произнести слово «спасибо». — И на яхте? — Там тем более. Если бы я не поддержал твои слабые попытки сломать мачту, то хрен бы ты сам справился. И еще шире улыбнулся на робу. — А нафига ты деньги-то просил? — А на что, по-твоему, я для Тенга и Анрео поляну накрыл? Неужели на свои? Сенсей, вот сказать бы тебе пару ласковых, а впрочем, спасибо за всё, Сенсей Наробу. Я почтительно поклонился. Я тоже благодарен тебе за всё, Изаму Такаги. Поклонился Наробу, а после добавил с ехидной усмешечкой. Вот только за спасибо так сине вы и завишь. Доставай свою мощную тень. Конец пятой книги. Текст читал Алексей Семёнов.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 приобретайте лицензионную копию на сайте Litres.